Незавершенный. Матвей стоял на ячейстой платформе, похожей на пчелиные соты, сработанной из зеленовато-желтого материала, напоминающего янтарь, и разглядывал центральное сооружение платформы – пять башен-складок, сросшихся боками, образующих нечто вроде мехов-гармошки. Стены башен тоже напоминали соты, но более крупные, а сотово-чешуйчатый их узор был удивительно гармоничен, геометричен и красив. За башнями шла еще одна платформа, представлявшая по сути крыло, как и та, на которой стоял Матвей. Крылья эти загибались на концах вверх и заканчивались трубчатыми наростами в дырах и оспинах, опускавшимися под крылья и там расходившимися водорослевидными бородами. Издали вся эта конструкция напоминала гигантский самолет с дырчато-сотовым пузом, усеянным рядами длинных шипов, скорее, пожалуй, странный дирижабль, слепленный из пчелиных сот. Галиктопоэдр. всплыла в памяти название летающего гнезда крепости древних разумных пчел. Галиктов. Тип – пагода, возраст около миллиона лет, жизненный запас еще достаточно велик, около 3000 лет. Но защитников гнездо уже не имеет. И насколько знал Матвей, ни один галик в виде мира, модуля иной реальности, к 21 веку на Земле не сохранился. Судя по форме этого гнезда крепости, оно принадлежало пережившим изменениям, хотя уже и первые галикты и апоиды знали о той огромной роли, какую играет форма здания и сооружений. Именно она организует вакуум, помогает воздействовать на сознание. И строили свои летающие крепости в соответствии с законом форм. Первые люди еще пользовались этим знанием, отразив его в форме своих храмов, пирамид, но затем знание закона стало уделом хранителей, людей внутреннего круга и хранилось лишь в их коллективной памяти, образующей первый горизонт информационного поля земной реальности. Издалека донесся стеклянно-металлический вопль. Тяжело ступая, Матвей приблизился к краю крыла платформы и глянул вниз. Крепость Галиктов висела в воздухе на высоте 200 метров над холмистой равниной, и была соединена с вершиной холма четырьмя тросами подъемника. Когда внизу сородичи великана, в чьем теле обитало сознание Матвея, начинали вращать барабан, тросы передвигали раму своеобразный лифт, способный поднять наверх двух-трех человек, или груз до полутонны весом. Всадники на вершине холма смотрели вверх, ожидая сигнала. Затем кто-то из них снова издал странный звенящий вопль, от которого в тоске сжималось сердце. Матвей достал с пояса длинную трехколенчатую трубку, дунул в ее узкий конец и вниз полетел такой же невыносимо тоскливый звук. Не оглядываясь более, Матвей направился к пролому в стене центрального строения крепости Галиктов. Как бы ни ярился командир отряда стражи, без своего разведчика отряд не уйдет. Внутри складчатой башни было темно, однако стоило Матвею переступить границу света и тьмы, как диапазон зрения скачком изменился, и взору представились сложные внутренности гнезда галиктов, излучающие призрачный голубовато-серебристый свет. Даже сейчас, спустя миллион лет после постройки, жилище древних разумных пчел продолжало поражать наблюдателей людей своей внутренней гармонией и необычайно тонкой игрой геометрических переходов, производя впечатление законченности и совершенства. Вбирая красоту узоров стен, коридоров, помещений не глазами, а сердцем, Матвей обошел по сложной спирали первую складку башни потом вторую, а в третьей, где галикты сделали тронный зал, повелительницы гнезда, царицы или матки, разведчика ждал сюрприз. Когда он приблизился к трону, освещенному невидимыми источниками света, наподобие солнечного дня, в глубине хрустально-медовой друзы, невероятной красоты кристаллов, так выглядел трон и саркофаг царицы семьи, вдруг зашевелилась тень, и между двумя сложными колонными растяжками поддерживающими мерцающие янтарными искрами полок, появилась странная фигура в прозрачно-серебряных перепонках ⁇ царица матка. Долго-долго два представителя разных и одновременно близких классов разумных существ смотрели друг на друга. Царица вовсе не походила на ту пчелу, которую привык видеть матвей на летнем лугу. Однако было видно, что это насекомое гигантское по сравнению с современными земными, высотой более полутора метров, со сложным многосегментным телом и кошмарной головой, с огромными, отнюдь не фасетчатыми, а овальными глазами со щелевидными зрачками. Конечно, разум галиктов весьма сильно отличался от человеческого. Каждая особь, хотя и могла мыслить самостоятельно, но настоящим разумным существом была вся стая пчел, вернее, рой. Однако и эта последняя представительница галиктов, пережившая каким-то образом изменения, производило впечатление мудрого отшельника, давно открывшего для себя суть всех вещей. «Подойди поближе», – прошелестел в воображении Матвея бестелесный, хрупкий голос. Никак не ожидавший подобной встречи, Матвей безропотно шагнул вперед, опомнившись, сбросил с себя гимнатическое оцепенение. «Кто вы?» Существо проигнорировало вопрос. «Я знаю, что ты ищешь, но этого здесь давно нет». Матвей, не знавший сам в точности, что он ищет в прошлом, опешил. «Вы не можете знать, ради чего я...» «Возможно, я ошибаюсь. В таком случае хочу предостеречь тебя, незавершенный. С недавних пор ты научился преодолевать порог выхода в астрал и ментал и создавать устойчивый канал передачи запрещенной информации. Эти походы уже заставили кое-кого предпринять защитные меры. Будь осторожен. Однажды закон восхождения уже был тобой нарушен. Я иду своим путем», – не выдержал Матвей. «К тому же мне помогли». Я не просто любопытный, а посвященный первой ступени внутреннего круга. Все это так, однако в тебе осталось слишком много человеческого, что может подвигнуть тебя на действие во имя призрачных идеалов человечества. Кто вы? Я не заказывал встреч в своем трансовом сне путешествии. Догадайся сам, мы не могли не предупредить того, кто нам симпатичен. Будь осторожен. Существо в перепончато-прозрачных одеждах просеменило в глубину своего трона гнезда и застыло грудой сверкающих драгоценностей возле сложнейших кристаллических сростков саркофага. Матвей с невольным сочувствием понял одиночество этого древнего представителя разумной расы пчел, уцелевшего во время изменения, и повернул к выходу. Но выйти не успел. Сознание начало возвращение из трансового сна по цепи памяти, не дожидаясь волевого приказа. Переход прошел нормально, без особой встряски нервной системы, и вскоре Матвей осознал себя лежащим с закрытыми глазами на спальном мешке под пологом палатки. Привычно включил внутренний отчет времени – 5 часов 3 минуты утра. Пора вставать. Однако минут 10 он еще лежал, размышляя над встречей с одним из галиктов. Умение двигаться вспять по родовой мировой линии памяти предков, генной памяти, ему удалось не сразу – Но с тех пор Матвей мог заказывать сновидение, он назвал такое состояние орто-сном, осознанно и часто путешествовал в прошлое своих предков, переживая практически то же самое, что пережили когда-то они. Такие сны в свое время проецировали ему иерархи дограф да Тарас Горшин, как бы подталкивая к решению вступить на путь во внутренний круг. Именно это обстоятельство и упомянул как нарушение закона восхождения таинственный доброжелатель, из только что закончившегося ортосна, внедрившийся в образ последнего галикта. Как это ему удалось, Матвей понять не мог. Совершить такое внедрение могли только иерархи, тот же Инфарх, например, или же хранители, то есть Матфей. Но кто из них почтил своим вниманием подсознание посвященного первой ступени, определить путем размышлений не представлялось возможным. Что же хотел сказать этот неизвестный, о чем предупредить, чего не стоило искать, чего не было в жилище галиктов. Матвей откинул полу спальника, сел на нем в позе лотоса, привычно процеживая окружающий мир сквозь охранный и сигнальный отделы нервной системы. Но на многие километры от места в лесу на берегу озера, где он разбил палатку, опасность не обнаруживалась. Лес жил своей растительной жизнью, природа была спокойна и доброжелательна. И все же на что намекал гость во сне. Поиски Матвея в прошлом не были материальными, Он просто хотел разобраться в причинах пристального внимания и постоянного вмешательства монарха тьмы в ход истории запрещенной реальности Земли. То есть в события и действия людей-потомков инсектов, которых он сам и создал, метаморфически изменив род Блатаптера сапиенс. Остальные инсекты в результате изменения, произведенного аморфами, сородичами монарха, предтечами всех разумных существ Вселенной розы реальностей разум сохранить не смогли. Уменьшенные в сто раз. Они постепенно утратили все, кроме инстинктивного сохранения клановой организации – термитников, роев, муравьиных куч и стай. Но что-то продолжало интересовать монархов созданной им модели мира, и он снова и снова пытался подрегулировать ход событий, откорректировать поведение бывших насекомых, изменить соотношение законов и норм, ограничить рамки одних законов и расширить другие. Чувства самих людей, их страдания, переживания, горе и боль – Страх смерти, жажду свободы и самовыражения, их естественное желание жить так, как они хотят, монарх в расчет не принимал. Матвею очень хотелось понять монарха, потому что он видел, близится новое пришествие этого таинственного существа, чудовищно далекого от всего человеческого. Несмотря на то, что он создал человеческую расу, хотя сам Соболев и не собирался вмешиваться в события.